Часть третья ⁇ Кровь. Не играй с судьбой. Глава 35 ⁇ Мне нравится. Что? ⁇ словно спрашивает он, дергая косматой головой. Все-таки это существенный минус, что ты не разговариваешь, обращаясь в медведя. Животное останавливается, и я, наклоняясь вперед, хватаюсь за густую шерсть, чтобы не упасть. Так что тебе нравится? Этот вопрос читается в повороте его головы. «Твой запах», — говорю я, поглаживая его мощную спину вдоль длинного грубого ворса. «Ты пахнешь чистотой и геосмином, влажной землей. Такой приятный и легкий аромат. Раньше мне казалось, что медведь должен пахнуть мокрой вспотевшей псиной. Он переступает с лапы на лапу, встряхивает меня, и мне приходится, наклонившись, обхватить его за шею. «Я реально так думала, не обижайся!» Смеюсь, поднимаюсь и восстанавливаю равновесие. «А если глубоко зарыться носом в твою шерсть...» Снова наклоняюсь и ложусь щекой на его затылок. «То кожа едва различимо пахнет чем-то таким, что напоминает запах новорожденных или совсем крохотных щенят. Он ассоциируется у меня с нежностью и умилением. Однажды на зоо-ярмарке мне дали подержать щенка-овчарки». Пушистого, неуклюжего, похожего на облачко сахарной ваты. Он пах так сладко, что мне не хотелось отпускать его от себя. Но Ингрид не разрешала заводить животных. Медведь начинает движение, а я так и лежу на его спине некоторое время. И выпрямляюсь, только заметив, как низко опускаются тучи, предвещая близость дождя. Ветер утихает, в лесу наступает покой, растения настораживаются, подставляя темному небу свои сочные листья. «Даже птицы не поют», — говорю я. И в следующее мгновение раздаётся гром. «Ну точно! Где будем прятаться от дождя?» Бьёрн продолжает неторопливо двигаться вверх по склону оврага. Ему нелегко даются резкие вертикальные препятствия. Да, он и просто не торопится. Исследует траву, почву, постоянно принюхивается. Идёт, опустив голову к земле, неспешно перебирает лапами. Сегодня на рассвете приходила Роза, и мы тепло попрощались с ней. Бьорн взвалил себе на спину мой рюкзак, и мы двинулись в сторону Ренвинда через лес. Какое-то время наш путь не казался тяжелым, но очень скоро я начала уставать. Сказывался недосып, да и парню некомфортно было продолжать путешествие без обуви. Твердая почва то сменялась болотистыми топями, то чередовалась с каменистыми уступами, режущими ступни. «А если ты не сможешь контролировать себя и нападешь на меня?» С опасением произнесла я, складывая его одежду в рюкзак. «Пока ты единственная, кто может меня успокоить», заверил бьорн собирая волосы в узел. «Сделаем ставку на это». «А если будет больно?» Я закинула рюкзак на плечи. «Обязательно будет», усмехнулся парень, располагаясь на траве, в чем мать родила. «И ты не боишься боли?» Боюсь, что у меня не получится. Он опустился на корточки, размял плечевые суставы и опустил голову. Что мне нужно сделать? Сочувственно спросила я. Не знаю. Бьерн шумно вдохнул и выдохнул. В этот момент он был похож на бегуна, ожидающего стартовый свисток. Просто представь, что это сейчас произойдет. Пожала плечами. Ну, не знаю, пожелай этого. Парень тряхнул головой. «Не выходит!» — зажмурился. «Нет, не выходит!» «Я знаю, как это происходит, Бьорн. По логике вещей, врожденные оборотни должны контролировать процесс, а обратимые могут добиться этого со временем. Но если бы я могла контролировать себя, то подсказала бы тебе, а пока...» Развела руками. «Хорошо», — он поставил ладони на траву. «Давай скажи мне что-нибудь, что выведет меня из себя. Огорчи меня!» «Например?» «Не знаю». «Хм...» «Я задумалась». «Команда Хемлига проиграет все игры сезона, потому что ты не играешь». «Мимо», — вздохнул он. «Ладно», «Ладно — прикусила губу. «Хм...» «Твой отец хочет прикончить меня и наверняка задумывается, не прикончить ли ему тебя. Подходит? Это ведь правда. Это теперь не Дхампери. Кто ты вообще?» Нечто, которое может представлять опасность для него, для людей, для Каи, я сглотнула. Ты бесполезен, Бьорн. Если ты сможешь продолжить охоту на нечисть и станешь защитой Ренвинда, то кто продолжит род Хельвинов, а? Женщины Эдхампери слабы здоровьем, и только ты, единственный сын, мог подарить своему отцу внука, который стал бы новым воином света. А что теперь? Ему придется убить еще одну из своих подружек, сделав ее матерью своего наследника Бьорн, и все из-за тебя, из-за нас. Я увидела, как глаза Хельвина наливаются чернотой и медленно отступила назад. Мне хотелось спрятаться за дерево или убежать, но остановила понимание того, что процесс вот-вот прекратится из-за того, что моих слов недостаточно. А что насчет Лены? Продолжила я дрожащим голосом. Что насчет нее, Бьорн? Ты скажешь ей правду? «Она, скажешь. Ты уже сказал ей, что выбрал ее лишь потому, что она никчемна? Лишь потому, что тебе не жаль ее, потому что наметил ее на роль матери будущего наследника, которая, родив его, должна будет освободить тебя от своего присутствия. Ты был жесток, когда полностью отдавал себе отчет в том, почему делаешь этот выбор, Бьорн. Ты подписывал ей смертный приговор, полностью понимая ответственность. Знал, что тебе придется убить ее своим семенем, Бьорн. Видя, как он падает на колени, тяжело дыша, я вжалась спиной в ствол вековой сосны. «Ты сказал ей, что она будет жить только потому, что теперь твое семя проклято? Сказал, что бросаешь ее, потому что влюбился в меня?» Бьорн издал нечеловеческий вопль, а меня затрясло от подступающих слез. Я уже не могла остановиться. Слова так и лились из меня потоком. «Ты хоть понимаешь, что мы никогда не будем вместе?» — закричала я. Ты понимаешь? Поэтому и не сказал ей ничего. Ты ведь не сказал? И Микке я тоже ничего не скажу. Никто ничего не узнает, Бьорн, и мы проведем всю свою жизнь, изображая любовь с кем-то другим. Ты понимаешь это? Мы вернемся, и все будет по-старому. Ты продолжишь быть звездой Хемлига и будешь обнимать Лену на зависть другим парням, а я вернусь к Микке, и мы с ним будем отличной парой. Меня сбил с ног оглушающий рев. Я. Обрушилась на землю, потому что мои ноги подкосились от страха. Оборот получился молниеносным, но от этого не менее пугающим. Огромная махина словно разорвала объёрно изнутри, вырвавшись на свободу. Медведь встал на задние лапы и издал еще один ужасающий рык, от которого по лесу прокатилась вибрация. Деревья зашелестели листвой, птицы сорвались с ветвей и с криком понеслись прочь, а землю ощутимо тряхнула. Сработало? Теперь я не узнавала в этом свирепом животном своего любимого. Но в этом и заключалась проблема. Усмиреть разбушевавшегося медведя не представлялось возможным. Оставалось лишь принять смерть от его острых зубов и длинных когтей. Я взвизгнула, когда это огромное создание метнулось на меня. Вжалась в дерево, зажмурилась и завопила. "Бьорн!" Он замер буквально в сантиметрах от моего тела. Резко выдохнул, обдав меня волной горячего воздуха, и переступил с лапы на лапу, заставив землю дрогнуть еще раз, я обнаружила себя закрывающийся от него руками, испуганно свернувшийся в клубочек. Это не помогло бы мне выжить, пожелая он разорвать меня на части, но еще раз подчеркнула бы для меня неукротимость его силы и мою беспомощность перед ней. Бьорн! Выдохнула я, пытаясь отыскать в черных зрачках медведя взгляд того, кому отдала часть своей души. Конечно, это был он, без сомнения. Другой медведь уничтожил бы меня, к тому же оборот состоялся на моих глазах. Только что. Но так уж устроен человеческий мозг, я не поверила, пока сама бы не увидела. Но он мне позволил. С секундой в медвежьих глазах промелькнуло что-то теплое, родное, насмешливое. «Это ты!» Вздохнула я, подползая к зверю. Уткнулась лбом в его широкую грудь, и он накрыл меня своей здоровенной башкой. Мое сердце все еще быстро стучало от волнения, но теперь я ощущала себя в безопасности. Этот огромный мохнатый монстр мой! Подчиняется мне точно преданный пес, ласково заглядывает в глаза, неуклюже прижимается к руке и урчит, если гладишь. А если нужно, защитит ценой своей жизни. Это мой Бьорн. А вот и дождь, говорю я, когда мы останавливаемся на вершине врага. Надеюсь, зарядил ненадолго. Медведь опускается ниже. Я слезаю и забираюсь под него, точно маленький медвежонок. Плотный подшерсток зверя отталкивает воду, и здесь мне ничего не грозит. Тепло, сухо, комфортно. Я прижимаюсь к его груди и слушаю сердце. Это все еще сердце Бьорна. Узнаю его по ровному уверенному ритму. «Больше не заставляй меня говорить тебе ужасные вещи», — шепчу я. А когда дождь заканчивается, медведь спешит к пригорку, чтобы показать мне кусты жимолости. Пока я ем ягоды, сам он отправляется чуть далее в рощу. Перебирая лапами снизу вверх, загребает в дугу какое-то крепкое деревце, похожее на рябину, и, держа ствол, лакомится синеватыми ягодами. «Что это?» «Подхожу к нему, срываю ягоду, пробую». «Хислые?» Похоже, на Каринку только не спелая, Фу, ну у тебя и вкус. А когда он отпускает дерево, я хватаюсь руками за ствол. Оно даже не шелохнется, только листья дрожат. Вот это силища у тебя, удивляюсь, я. И уже смелее треплю его за морду, чешу за ухом и глажу вдоль позвоночника от медведя сладко пахнет ягодами. Ну что, в путь? Тот резко и шумно выдыхает, значит, да. Забираюсь на спину хищнику и хватаюсь за шерсть на шее. Может, и не особо удобно, но как-то по-королевски, что ли. Будто объезжаешь свои лесные владения, только свиты не хватает. Медведь неторопливо и величественно вышагивает по лесу, а я улыбаюсь. Мне не хочется думать о том, что задумала Ингрид, или о том, что ждет нас в Ренвинде. Есть здесь и сейчас, и я хочу насладиться им сполна.